Дэн Браун Тайна тайн". Глава 45. Голова лейтенанта Павла еще пульсировала от удара огнетушителем, но эта боль была ничтожна по сравнению с тем, что он чувствовал, увидев на дне ущелья бездыханное тело своего дяди. Аташе посольства Майкл Харрис считал, что капитан прыгнул сам, но Павел знал правду. Яночек не был трусом. Он не из тех, кто сдается. Его убили. И я знаю, кто это сделал. Список преступлений Роберта Лендона против УЗИ стремительно рос после его выпада в отеле. Сопротивление аресту, нападение на офицера, кража оружия УЗИ. А теперь, если верить следам на обрыве, убийство капитана Яночика и бегство с места преступления. Оставшись один в бастионе, Павел восстанавливал силы на роскошном диване в приемной Гесснер. Харрис дал ему пакет со льдом, велел не двигаться и отправился в посольство США, пообещав немедленно сообщить в штаб УЗИ о смерти Яночика. Это не было случайностью, знал Павел. Он также знал, что Харрис врет. У Аташе и в мыслях не было звонить. Он просто тянул время, чтобы посольство успело придумать свою версию, прежде чем УЗИ узнает о смерти Яночика. Павел уже достал телефон, чтобы позвонить самому, но, подумав, заколебался. Он не сомневался, что арест видного американца закончится, как всегда, раздражающе предсказуемо. Вмешательством посольства США, которое возьмет дело под контроль и найдет лазейку, чтобы оставить УЗИ с носом. «Окко за окко», — громко сказал Павел, зная, как бы поступил на месте покойного капитана, зуб за зуб. Пока никто не знал о смерти Яночика, а значит, у Павла был небольшой шанс самому разобраться с Лэндоном. Но сначала нужно его найти. Вычислить беглеца в таком большом городе было бы практически невозможно, если бы не один козырь у Павла, который моментально перевернет ситуацию против американца. Яночек учил меня нарушать правила, импровизировать ради высшего блага. Формально Павел не имел достаточного звания для задуманного, но у него был личный телефон капитана Яночика, который он нашел на заснеженном обрыве. Одной маленькой лжи хватит, чтобы все изменить. У Лэнгдона не будет места, где спрятаться. Дана Даник вернулась в свой кабинет в посольстве, все еще кипя от ярости после столкновения Four Seasons. Призрачная женщина с Карлова моста до смерти напугала Дану, А это было нелегко. Она направила мне пистолет прямо в лицо. Мать ее. Ревность Даны превратилась в бурлящую ярость. Кто, черт возьми, это? Ответ, как знала Дана, уже ждал ее на компьютере. Результаты поиска по лицу, который она запустила почти час назад, со скриншотом с Карлового моста. Дана поспешила к компьютеру и села. Как и ожидалось, программа завершила анализ. Дана смотрела на результаты в недоверии. Должно быть какая-то ошибка. Поиск завершен, совпадение ноль. У Даны никогда не случалось, чтобы поиск в базе не дал ни одного совпадения. В современном мире оставаться невидимкой, не оставив ни единого цифрового следа, вовсе было физически невозможно. Единственный способ остаться вне этой базы данных эшелон – цифровая очистка. Сеть принадлежала и управлялась США, а значит, американские власти могли создавать невидимых людей, просто ограничивая выдачу результатов для исключения лиц, которые предпочитали оставаться незамеченными. Этот метод использовали часто ради конфиденциальности и безопасности госчиновников, видных бизнесменов и тайных агентов разведки или военных. Дана вспомнила странный букет из красных, белых и синих тюльпанов, которые видела в королевском люксе. Эти цветы – стандартный приветственный подарок от посла США для VIP-персон, посещающих Прагу. И как PR-менеджер, Дана отвечала за их доставку. Проблема была в том, что об этих тюльпанах она не слышала. Неужели посол сама их заказала? «Мисс Даник!» – раздался женский крик из двери. Дана резко обернулась, сразу узнав голос. «Госпожа посол, я как раз...» «Вы были в Four Seasons?» Дана открыла рот, но слова застряли. «Вы проследовали туда за мистером Харрисом?» «Нет», — выпалила Дана. «Ну, вроде. Я подумала...» «Вы подумали? Что?» Взгляд посла пронзил ее. Дана уставилась в пол. «Черт!» «Мисс Даник, вот почему не стоит спать с коллегами!» Глава сорок шестая Пока такси с Лэнгдоном поднималось по проросшему лесом склону к Петрышинской башне, он понял, что все еще сжимает в руке записку, подсунутую под дверь Саши. «Катерина у меня, приходи к Петрышинской башне». Тот, кто оставил послание, явно обладал мрачным чувством символизма. Башня стояла на холме, печально известном своей кровавой историей смерти и человеческих жертвоприношений. В особенности смертей женщин. От рук фанатиков. Согласно преданиям, на вершине Петрошинского холма некогда стоял жертвенный алтарь, где языческие жрецы сжигали юных девственниц, дабы угодить своим богам. Жертвоприношения продолжались веками, пока христиане не взяли вверх, разрушили алтарь и не воздвигли на его месте костел святого Лаврентия. Однако и по сей день на Петрошинском холме регулярно вспыхивают таинственные пожары которые некоторые считают делом рук призраков женщин, которых принесли в жертву, сотнями блуждающих в этих лесах. Водитель такси лет сорока с хвостиком ловко лавировал по серпантину Петршинского холма, украдкой поглядывая в зеркало заднего вида на своего пассажира. Мужчина сзади явно нервничал, вытягивал шею и тревожно щурился на вершину башни. «Если боишься высоты, приятель, просто не поднимайся». Пассажир был высоким темноволосым мужчиной, и хотя его акцент акценты «дорогой свитер» кричали «турист», в такси он вскочил с такой поспешностью, будто убегал от лесного пожара. Таксист предупредил, что башня в этот час может быть закрыта, да и для холодного ветра он одет слишком легко. Но мужчина настоял на своем. «Как знаешь, клиент есть клиент». Пока такси карабкалось в гору, водитель весело постукивал по рулю, в такт песни, звучавшей из его телефона. Играла его любимая старушка Клокочи. Но когда очередь дошла до нежного соло-кларнета, музыка резко прервалась, сменившись серией пронзительных гудков. «Блин!» — ругнулся таксист, раздраженный помехой. Чешские правоохранительные органы внедрили эти раздражающие общественные оповещения, надеясь на помощь населения в работе местной полиции. Первыми такие сигналы получали сотрудники транспорта аэропортов и местных больниц. «У меня и своей работы хватает», – проворчал он. «Чем еще вы меня загрузили?» Раздражало, что большая часть Европы переняла американскую систему «Эмбер-Алерт», Несмотря на буквальное значение аббревиатуры – «America's Missing Broadcast Emergency Response» – «пропавшие в Америке», экстренное радиооповещение. Таксист потянулся, чтобы отключить оповещение и вернуться к песне, но мигающий баннер на экране заставил его замереть. Это было синее оповещение, крайне редкое для Праги. Обычно они были желтыми или серебряными с просьбой помочь в поисках пропавшего ребенка или дезориентированного пожилого человека. Синий цвет означал нечто гораздо более серьезное – убийство сотрудника правоохранительных органов. А преступник все еще был на свободе. Кто-то убил полицейского в Праге? Затем таксист увидел фото подозреваемого. «Этот парень – мой пассажир». Пораженный, водитель быстро подтвердил догадку взглядом в зеркало. Затем спокойно взял телефон и набрал указанный в оповещении номер, размеренно передавая на чешском информацию ответившему офицеру. Голова лейтенанта Павла пульсировала от напряжения, когда он выбежал из бастиона распятия и прыгнул за руль служебного седана УЗИ. Синий сигнал тревоги, отправленный им с телефона Яночика, уже через несколько минут получил отклик. Именно на телефон Яночика, как и задумывал Павел. Ни у кого больше нет полученной мной информации. Роберт Лэндон направлялся к Петрушинской башне. И хотя Павел не понимал причин, лучшего места для задержания американца и придумать было нельзя. Окрестности петршинского холма были обширными и пустынными. И самое главное, в такой ранний зимний час там почти никого не будет. С удовольствием прикончу Лэндона. Нужно лишь оружие. Павел нашел пистолет Яночика в бардачке. Засовывая оружие в пустую кобуру, он с наслаждением представлял, как символично будет выстрелить из пистолета капитана и убить хладнокровного убийцу Яночика. Око за око. Глава 47. В 1889 году посетив Всемирную выставку в Париже и увидев впечатляющую башню Густава Эйфеля, городские власти Праги решили построить свою миниатюрную версию. Возведенная на Петршинском холме и завершенная в 1891 году башня отнюдь не была миниатюрной. Ее высота достигала 60 метров, а сам холм возвышался более чем на 300 метров над уровнем моря. Как и ее парижские прототипы, Петершинская башня была построена из стальных клепанных балок с открытой решетчатой конструкцией. За исключением разницы в высоте, силуэты башен Парижа и Праги поразительно схожи, а явные отличия лишь в их основании. Эфелева башня имеет квадратное, а Петршинская восьмиугольное. Когда такси Лэндона наконец подъехало к окруженной лесом парковке, У подножия Петрошинской башни он с тревогой оглядел пустынную местность в поисках признаков жизни. «Я держу Кэтрин, приезжая к Петрушинской башне». Лэнгдон быстро расплатился, включив щедрые чаевые, и попросил водителя подождать. Таксист что-то пробормотал по-чешски, явно напряженный, и рванул с места, едва Лэнгдон вышел и закрыл дверь, оставив его одного на ветреной парковке. «Большое спасибо». Петрошинская башня оказалась значительно выше, чем помнил Лендон, и сегодня ее силуэт казалось качался на фоне серого неба. Усыпанный снегом лес вокруг башни выглядел тихим и величественным. Лишь несколько работников и служащих начинали свой день. Лендон не видел ни Кетрин, ни кого-то другого подозрительного. Пытаясь не думать о мрачной истории холма, связанной с человеческими жертвоприношениями, Он быстро направился к башне, сжимаясь от боли в груди при мысли, что Кэтрин, возможно, находится где-то наверху и жива. У основания Петршинской башни располагался туристический центр. Низкое восьмиугольное здание, гармонично вписанное между восьмью массивными опорами. Крыша здания была покатой, от нее вверх поднималась узкая шахта, ведущая к вершине башни. «Крошечный лифт», — вспомнил Лэнгдон. «Второй вариант — крутая открытая лестница, спиралью, обивающая шахту до самого верха». Ни тот, ни другой способ подъема не выглядели особенно привлекательными. Подойдя ближе, он услышал скрежет лифтовых механизмов и металлический лязг. Кабина поднималась по шахте. «Кто-то едет наверх?» — с надеждой подумал он. «Кэтрин?» Он вбежал в зал для посетителей. Восьмиугольное помещение, украшенное историческими фотографиями строительства башни. Зал был пуст, если не считать молодую сотрудницу, которая распаковывала коробки с пражскими сувенирами. «Доброе рано!» — весело поздоровалась она. «Доброе утро!» — ответил Лендон. «Башня открыта?» «Только что ответила она. Наверху всего два человека. Вам нужен билет?» «Пульс Лэндона участился. Два человека!» Он не мог не подумать, что это могли быть Кэтрин и ее похититель. «Мне нужно подняться наверх». Записка не была конкретной. Но Лэнгдон не собирался рисковать. Мысль о том, что Кэтрин находится в руках какого-то безумца на открытой смотровой площадке сотни футов под землей наполняла его ужасом. Лэнгдон купил билет и стал ждать у дверей лифта. Где-то над ним вагон с грохотом спускался с верхнего уровня. Когда двери наконец-то со скрипом открылись, перед Лэндоном пристала крохотная кабинка причудливой формы, которая, казалось, не ремонтировалась с XIX века. Инстинктивно он перевел взгляд на ближайшую винтовую лестницу, перекрытую декоративным шнуром и табличкой. Заврено. Закрыто. Другой знак предупреждал, что 299 ступеней очень крутые. — Лестница открыта? — спросил Лэнгдон, надеясь, что служащий как раз собирается ее открыть и еще не убрал табличку. — Закрыто на зиму, — ответила она. — Слишком ветрено. Да еще снег и лед сегодня. Великолепно. Неохотно заглянув в тесную кабину лифта, он мысленно услышал три слова. — У меня Кэтрин. Глубоко вздохнув, Лэнгдон шагнул в лифт. Он нажал кнопку, и двери с визгом закрылись. Пока вагон трясся вверх, он сосредоточился на металлической табличке на стене, где загорались и гаснули красные огоньки, показывая этапы подъема. Чем выше поднимался лифт, тем сильнее Лэнгдон ощущал себя неподготовленным к тому, что или кто мог оказаться наверху. Он задавался вопросом, не был ли глупцом, отказавшись взять пистолет у Саши. А вдруг похититель вооружен? Стены лифта, казалось, все плотнее сжимались вокруг него. Лэнгдон закрыл глаза и начал напевать мелодию «Country песни Wide Open Spaces». Когда лифт, наконец, замедлился и остановился, Лэнгдон собрался с духом и открыл глаза. Двери с грохотом разъехались, и его мгновенно охватило облегчение от вида открытого пространства. Но уже в следующую секунду его сменило разочарование. На вершине башни стояла пара лет двадцати, индийского происхождения, счастливо фотографирующая Прагу. Кэтрин здесь не было. Лэнгдон заставил себя сохранять спокойствие. В конце концов, он покинул квартиру Саши сразу после получения записки и прибыл сюда очень быстро. «Я пришел раньше времени», – решил он, – «что в некотором смысле могло даже быть лучше». «Я увижу, как они подойдут», — подумал он, направляясь к перилам и вглядываясь в парковку далеко внизу. Ветер теперь дул и еще сильнее, и покачивание башни лишь усиливало тревожное состояние Лэнгдона. Пока он ходил по узкой смотровой площадке, опоясывающий лифт, он прошел мимо спускающейся винтовой лестницы, вход на которую был перекрыт табличкой «Проход запрещен» и зловещим изображением человека, сдуваемого ветром с башни. Нет уж, спасибо. Лэнгдон нашел относительно укрытое место для ожидания, откуда открывался вид на леса Петершинского парка. В этом популярном туристическом месте было множество развлечений для детей. Секретный сад, веревочный городок, качели и карусель, которую как раз готовили к открытию. Его взгляд упал на далекую церковь святого Лаврентия, где когда-то находился древний языческий жертвенный алтарь. И Лэнгдон снова подумал о слухах про бродячих призраков и убитых девственниц. «Не совсем семейное развлечение», — мелькнуло у него в голове, прежде чем он поднял глаза выше, рассматривая классическую панораму Праги. Двойные шпили Вышеграда, Пороховую башню, Карлов мост, и монументальный собор Святого Вита, окруженный обширными укреплениями Пражского Града. Кэтрин читала лекцию в этом замке только вчера вечером, и теперь Лэнгдон задумался, не связано ли ее похищение с тем, что она сказала тогда, или со своими научными исследованиями. Если это было так, он не имел ни малейшего представления, что именно. Лэнгдону также пришла в голову другая мысль. Он начал сомневаться в подлинности записки с требованием выкупа за Кэтрин. Что-то в сообщении казалось подозрительным. «Кто ты?» «Почему Петрошинская башня?» Все это не имело никакого рационального смысла, и было похоже, что записка – часть какого-то странного плана. «Сэр?» – прозвучал за его спиной голос. Лэнгдон обернулся и увидел молодую пару индийцев. Женщина улыбалась и протягивала ему телефон: Не могли бы вы нас сфотографировать? Я забыла селфи-палку в отеле. Молодой человек виновато улыбнулся. Извините, это наш медовый месяц в Инстаграме. Лэндон взял себя в руки, конечно. Женщина поставила мужа у перил, стала рядом и дала Лэндону знак начинать. Сделав несколько снимков, он уже собирался вернуть телефон. Но та попросила продолжить, пока они примеряли разные позы и выражения. «У нее много подписчиков», – пробормотал мужчина, явно смущенный. «Бессмертие через славу», – размышлял Лэндон, фотографируя, вспоминая, что Шекспир, Гомер и Гораци считали уникальное человеческое желание быть известным симптомом другого уникального качества – страха смерти. Значит, слава – это своего рода вечная жизнь. «Кажется, хватит. Протянула руку за телефоном женщина. «Дайте мне проверить». Лэнгдон вернул ей устройство, заметив множество красных уведомлений во всех социальных сетях. Новый показатель популярности. Цифровые аплодисменты. Она пролистывала фото, кивая. «Они идеальны», – восторженно сказала она. «Спасибо». Лэнгдон выдавил улыбку. «Поздравляю». Молодожены направились к лифту, проведя здесь ровно столько времени, чтобы сделать фотографии, и теперь, скорее всего, отправились к следующей точке для селфи. Порой Лэнгдону казалось, что единственная причина что-то делать – опубликовать это на всеобщее обозрение. Когда двери лифта с шумом разъехались, Лэнгдона осенила мысль. «Прошу прощения», – окликнул он пару. «Могу я попросить об услуге?» Они замерли в дверях, удерживая их открытыми и обернулись. «Я должен был здесь встретиться с одной женщиной», — сказал Лэнгдон, — «но она не пришла. Сегодня утром я потерял телефон и хотел бы позвонить ей с вашего». Женщина посмотрела на него, будто он попросил поддержать ее новорожденного, но после подталкивания мужа неохотно протянула телефон. Под бдительным взглядом пары... Лэндон быстро набрал номер, который не раз видел на стойке регистрации Four Seasons, и на первом же гудке услышал знакомый голос менеджера отеля. Спасибо, что позвонили. Фор, for... доброе утро, – перебил Лэндон. Говорит Роберт Лэндон, мне нужно срочно переговорить с Кэтрин Соломон. Это важно. О, здравствуйте, профессор. Энтузиазм менеджера резко пропал. Доктор Соломон, кажется, не в отеле. Она ушла сегодня утром, когда вы плавали. «Она не вернулась?» «Я ее еще не видел, сэр. Попробую соединить с вашим номером». Когда трубка в их номере зазвонила без ответа, Лэнгдону пришлось признать пугающую реальность. Кэтрин, возможно, не возвращалась сегодня в отель. Так где же она? Пока он пытался представить ее возможное местоположение, его осенила странная мысль. «Не могу поверить, что не догадался раньше». Гудки продолжались, а пара индийцев выглядела все более нетерпеливой. и они все еще держали дверь лифта и ждали. «Дорогая!» — вдруг воскликнул Лэндон, делая вид, что кто-то ответил. «Где ты?» — «Я на Петершинской башне». И он замолчал, будто прислушиваясь, затем драматично ахнул. «Что? Повтори! Говори медленнее!» Мимикой показав, что ему нужно уединиться, Лэнгдон повернулся к ним спиной, отошел за шахту лифта и немедленно открыл браузер. Кэтрин могла попытаться связаться со мной утром. Он был настолько поглощен утренним хаосом, что не соображал здраво, но красные уведомления от ее приложений напомнили ему те же значки на его ноутбуке – почта. В течение многих лет перед этой поездкой они с Кэтрин часто общались именно так – Она называла это старомодным, но Лэндон ненавидел навязчивость сообщений, и поэтому они остановились на почте. Если Кэтрин попыталась дозвониться ему утром без ответа, понял он, то скорее всего отправила письмо, которое он мог проверить с ноутбука. Я даже не проверил почту сегодня. Лэндон быстро зашел в Gmail.com и авторизовался в аккаунте. Входящие стали загружаться, но очень медленно. Давай же. Лифт гудел явно протестуя против долгого ожидания. Наконец, экран обновился и появился список писем. «У вас 31 непрочитанное сообщение». Он ругнулся на переполненный почтовый ящик и быстро пробежал по списку входящих от коллег, друзей и рекламы. Чем ближе к концу, тем меньше оставалось надежды. И тут он ее увидел. Да, от Кэтрин Соломон. Время отправки 7.42 утра. После ее ухода из отеля, но до встречи с гестнер. Странно. Тема письма была пустой. Сердце бешено колотилось, когда он открыл письмо. Внутри тоже не оказалось текста. Пусто. Спустя секунду он заметил значок. В письме было вложение. Она прислала фото? Он ткнул в иконку. Курсор завертелся. Началась загрузка. Телефон показывал всего одну полоску сигнала. «Сэр!» — раздался резкий голос рядом. Лэнгдон поднял глаза и увидел молодого человека, обходившего шахту лифта. Что вы делаете? возмутился тот. Вы сказали, что вам нужно позвонить. Вы роетесь в ее? Нет, перебил Лэнгдон. Мне нужно проверить одно письмо. Извините, это очень важно. Он показал пустой экран. Оно просто загружается. Я сразу верну. Верните сейчас же, сэр, запальчиво потребовал молодой человек, шагая к нему. Лифт не прекращал гудеть. «Загружайся, черт возьми!» Ветер усилился, и женщина стала звать мужа. «Сэр!» — мужчина протянул руку, чтобы забрать телефон. «Пожалуйста, секундочку!» — сказал Лэндон, пока курсор крутился. «Мне действительно нужно посмотреть!» «Немедленно!» — потребовал молодой человек. «Вы не имеете прав...» «Вот!» — воскликнул Лэндон, когда изображение наконец появилось перед ним. Лэнгдон не был уверен, то ли ветер качнул башню, то ли его колени подкосились, но он почувствовал внезапную потерю равновесия. Изображение на экране было настолько неожиданным, что он никак не мог представить, чтобы Кэтрин прислала ему нечто подобное. Лэнгдон долго смотрел на странное послание, позволяя своей идентической памяти запечатлеть его. Затем он закрыл браузер и вернул телефон молодому человеку, который выхватил его и сердито зашагал прочь. Спустя несколько секунд Лэнгдон услышал, как лифт начал спускаться. Глава 48 Майкл Харрис стоял у двери квартиры Саши Весны, размышляя, сколько раз он уже оказывался здесь, испытывая стыд и клялся себе, что этот визит станет последним. Собравшись с духом, он громко постучал. Никто не ответил. Он попробовал открыть дверь и обнаружил, что она не заперта. Неудивительно, она ждала меня. Саша, — позвал он, входя в квартиру, — я здесь. Единственными признаками жизни стали Гарри и Селли, медленно вышагивающие к нему по коридору. Харрис зашел внутрь и закрыл дверь, чтобы кошки не убежали. Саша, профессор Лэнгдон, тишина. Озадаченный Харрис двинулся по коридору на кухню. Там его встретили три чашки для чая, а из чайника поднимался пар. Странно, они ушли. Когда он уже собирался повернуть назад, дощатый пол скрипнул у него за спиной, и в спину ударила резкая волна электричества. Парализованный Харрис рухнул на колени, а затем на пол. На несколько секунд его сознание помутнело, в ушах звенело, мышцы не слушались. Приходя в себя... Он представил, что кто-то вышел из кухонного чулана и ударил его электрошокером. «Что случилось с Сашей и Лэндоном?» «Са-ша!» — попытался крикнуть он, но голос почти не слушался. «Саша тебя не услышит!» — раздался сверху глухой низкий голос. «Там, где она сейчас, звуки не долетают. Нет!» Прежде чем Харрис успел перевернуться и увидеть нападавшего, он почувствовал, как электроды ударяют в основание черепа. Горячая волна боли, и мир погрузился в темноту. Голем склонился над обездвиженным телом Майкла Харриса, лежавшего лицом вниз на деревянном полу. Разряд электрошокера Вайпертек вырубил его. Оседлав мощное тело, Голем присел, достал тяжелый пластиковый пакет, найденный в чулане, и натянул его на голову Харрису, туго закрутив пакет вокруг шеи. Он перекрыл жертве кислород. Спустя три минуты Голем ослабил хватку. Он почти не мучился. Саша оценила бы это. Голем запер ее и намеревался держать в заперти, пока не будет готов к финальному шагу. Теперь, поднимаясь, он почувствовал, как эфир сгущается, как часто бывало после значительных усилий. Он быстро достал метрический жезл, который носил с собой всегда. «Не сейчас!» – прошептал он, проводя жезлом по макушке. «Не сейчас!» Эфиру придется подождать. В этом мире остались дела. Оставив тело на полу, голем выбросил пакет в мусорное ведро и пошел к маленькому столику в коридоре, где сел писать. Единственной бумагой оказался листок с бланка Саши, украшенный котятами. Тем не менее, он написал короткое письмо и запечатал его в соответствующий конверт. На конверте он размашисто вывел начальнику Майкла Харриса, послу США Хайды Нагель. Перед уходом голем бросил конверт на безжизненное тело дипломата. Затем, оставив дверь квартиры Саши незапертой, он отправился домой. Глава 49. Оставшись один на вершине Петршинской башни, Лэнгдон ухватился за перила смотровой площадки, пока холодный ветер хлистал по платформе. Хотя его взгляд был устремлен на город, припорошенный снегом снегом воображении он видел не Прагу, а снимок, который Кэтрин прислала ему по электронной почте утром. Для Лэнгдона эдетическое воспоминание было неотличимо от реального объекта. Эдетическая память позволяла точно и полностью воспроизводить зрительные образы, чье название означало видимую форму. Лэнгдон размышлял над изображением, которое она отправила. Похоже, это был скриншот с ее телефона. На экране был загадочный набор из семи светящихся символов. Лэнгдон сразу узнал древний язык, но не мог понять, причем тут телефон Кэтрин. Она прислала мне что-то на энохианском. Энохианский, часто называемый ангельским языком, был открыт здесь, в Праге, в 1583 году двумя английскими мистиками Джоном Ди и его партнером Эдвардом Келли. Предполагалось, что на этом языке медиумы могли общаться с духами и получать мудрость из иного мира. Единственная причина, по которой Кэтрин знала о его существовании, заключалась в том, что Лэнгдон рассказал ей об этом всего вчера. Гуляя по городу, они увидели афишу выставки под названием «Делаем золото и меняемся женами», украшенную еноахистскими символами. Кэтрин поинтересовалась, что означают эти знаки и он поведал темную историю об увлечении Ди и Келли алхимией, обменом женами и общением с ангелами на их собственном таинственном языке, енуахинском, на речи мира духов. Они почти наверняка были парой шарлатанов-авантюристов, сказал он ей. Но в те времена их услуги пользовались огромным спросом. Даже император Рудольф II нанял их, чтобы они вопрошали ангелов о мудрых политических решениях. «Наши современные политики пробовали такой способ?» – с ухмылкой спросила она. «Это несложно», – ответил Лэнгдон. «Даже есть специальное приложение для телефона». «Приложение эпохи Возрождения...» Она расхохоталась. Лэнгдон взял ее телефон и быстро скачал бесплатное приложение. «Вот, теперь и ты можешь общаться с потусторонним миром». «Это совершенно абсурдно». «Абсурдно?» – усмехнулся Лэнгдон. «Мы, наконец, нашли мистическое учение, в которое ты не веришь?» «Очень смешно, профессор!» Лэнгдон поцеловал ее в щеку. «Ты очаровательна, когда скептична!» Теперь, дрожа от холода, на вершине Петрушинской башни Лэнгдон предположил, что Кэтрин, должно быть, использовала переводчик Янохьянского, чтобы создать сообщение, а затем отправила ему скриншот. «Но зачем она шутит?» Лэнгдона не забавляла мысль о том, что он читает язык духов, стоя на вершине холма, населенного призраками, в поисках исчезнувшей женщины. Вполне возможно, Кэтрин вовсе не шутила, а закодировала свое сообщение в целях секретности. Проблема была в том, что любой, у кого есть словарь энохианского языка или приложения, мог легко его расшифровать. Лэнгдон удерживал образ в памяти». Перевод с на английский, по сути, был до абсурдно простой схемой замены. Лэнгдона всегда настораживало подозрительное удобство, что мистический язык, открытый британским ясновидящим, оказался по буквенной транслитерации на английский. Лэнгдон давно запомнил инохианский ключ, и ему потребовалось всего секунды, чтобы выполнить транслитерацию, преобразовав символы в сообщении Кэтрин в английские буквы. Однако расшифрованный текст оказался бессмысленным. l x x -E -D -O -C. Лэнгдон размышлял над этой наборной цепочкой букв, слегка напоминавшей римскую цифру, за исключением того, что буквы Е и О в этой системе счисления не существовали, а остальные буквы не шли в правильном порядке. Что бы Кэтрин не хотела мне сказать, это не то. К сожалению, если она ошиблась при переводе, она бы никогда не заподозрила, что ее сообщение неверно, потому что видела бы только символы, которые отправила ему. Расстроенный, Лэнгдон уставился на лесной пейзаж за окном, пытаясь понять, как действовать дальше. В этот момент с деревьев сорвалась огромная стая птиц, поднявших единой массой и повернув в один и тот же момент слаженное, как единое целое. «Вселенная насмехается надо мной», – заключил Лэнгдон, наблюдая за аморфным облаком птиц, колеблющимся в небе. Кэтрин изучала синхронные движения скворцов и заявляла, что это явление – научное доказательство незримой связи между живыми существами. «Разделение, иллюзия», – сказала она Джонасу за обедом в прошлом году, запуская завораживающее видео, где скворцы двигались как один. Это явление называется синхронизацией поведения, и оно встречается по всей природе. Она прокрутила несколько видеороликов. Километровый косяк синих рыб, поворачивавших влево и вправо в идеальном ритме. Бесконечное стадо мигрирующих газелей, прыгающих и скачущих синхронно. Рой светлячков, вспыхивающих и гаснущих одновременно. Гнездо с сотнями черепашьих яиц, вылупляющихся в течение секунд друг за другом. «Невероятно», — сказал Фокман. «Это никогда не перестает поражать», — ответила Кэтрин. «Некоторые традиционные ученые утверждают, что синхронизация поведения — это просто иллюзия, что эти организмы просто реагируют друг на друга настолько быстро, что задержка незаметна». Кэтрин пожала плечами. К сожалению, высокоскоростные камеры, связанные с атомными часами на переднем и заднем концах косяка рыб, показали, что их предполагаемое время реакции быстрее скорости света. «Ой», — сказал Лэндон. «Именно», — с улыбкой ответила Кэтрин. «В нашей нынешней модели физики и реальности это неприемлемо. Вместо этого я бы сказала, что существует точка зрения, с которой такая синхронизация вовсе не кажется чудом». Если рассматривать стаю скворцов не как множество отдельных птиц, а как единый целый организм, то синхронность становится ожидаемой. Скворцы движутся как один, потому что они и есть одно целое, взаимосвязанная система. Нет разделения. Почти как отдельные клетки в вашем теле, формирующие единое целое, вас. Фокман выглядел заинтригованным. «Я считаю то же самое верно и для каждого из нас, как для человеческих существ», — сказала Кэтрин. И в ее голосе зазвучал восторг. «Мы ошибочно представляем себя изолированными индивидуумами, тогда как на самом деле являемся частью гораздо более крупного организма. Одиночество, которое мы ощущаем, возникает от того, что не видим истины. Мы интегрированы в единое целое. Раздельность — это наша общая иллюзия». Она коснулась планшета. Хотя не верьте мне на слово, вот одно из высказываний величайшего ума в истории. На экране появилась новая цитата Альберта Эйнштейна. «Человек — это часть целого, которое мы называем Вселенной. Он воспринимает себя, свои мысли и чувства, как нечто, отделенное от остального мира, как своего рода оптический обман сознания. Это иллюзия, своего рода тюрьма для нас». «Даже величайший ученый всех времен, — сказала Кэтрин, — утверждал, что наше создание обманывает нас, заставляя видеть разобщенность там, где существует лишь единство». «Леонардо да Винчи говорил то же самое, — вспомнил Лэнгдон. — Пойми, что все связано со всем остальным». «Подобные откровения провозглашались духовными пророками во всей эпохе», — продолжила Кэтрин. Но сегодня все больше квантовых физиков поддерживают идею взаимосвязи всех вещей и всех людей. Она улыбнулась Фокману. «Признаю, сложно представить нашу связь с миром, который мы не видим. Но поверьте, будущее поколение поймут это. Однажды мы осознаем, что наше восприятие одиночества в этом мире было величайшей коллективной иллюзией человечества». «А твои эксперименты, — настаивал Фокман, — те, о которых ты умалчиваешь. «Они подтверждают эту взаимосвязь?» Кэтрин улыбнулась. Ее глаза сверкали от возбуждения. «Господа, результаты этих экспериментов не только напомнят нам о нашей взаимосвязи, они укажут путь к совершенно новому пониманию реальности и человеческого потенциала». В этот момент пронзительный визг вернул Лэнгдона к холодному ветру на вершине Петршинской башни. На мгновение он подумал, что звук исходит от лифта, но вместо этого посмотрел вниз и увидел, как черный седан с громким скрежетом тормозит у подножия башни. Автомобиль выглядел зловеще знакомо. Эмблемы на дверях подтвердили это. УЗИ. Лэндон не разглядел лицо человека в форме, выпрыгнувшего из машины далеко внизу и уже мчавшегося через парковку к башне. Но его мощное телосложение было не спутать ни с кем. Как и крупный пистолет, зажатый в руке.